В Париже угасал отец. Одинокий, без сына. Ноябрь подходил к концу. Поль Эмиль уехал уже два с половиной месяца назад. Удачно ли он добрался? Наверняка. Но что, черт возьми, он теперь делает? Он нередко заходил в комнату мальчика, смотрел на его вещи. Спрашивал себя, почему не положил ему в сумку вон ту куртку, книгу или красивую фотографию и часто себя ругал. Однажды в воскресенье он спустил с чердака детские игрушки пала, поставил в гостиной большую электрическую железную дорогу, вытащил туннели из папье-маше и оловянные фигурки, а позже даже докупил новые детали. Он думал о сыне и давал свисток старому железному поезду, либо так, либо умереть от тоски.